А вы что, воспринимаете наш век блоком, как одно целое? Какой двадцатый век вы себе представляете? Он ведь, ох, какой длинный. Начался сорокасекундным полетом братьев Райт. А через шестьдесят шесть лет люди уже высадились на Луне. Более противоречивого века, по-моему, не было в истории. Триллионы тратили на вооружение, никому, в принципе, так и не пригодившиеся, а две трети населения Земли ни разу в жизни не ели досыта. Я сам видел людей, которые не вышли из каменного века, а другие люди в это же время создавали гениальные произведения искусства, делали сверхминиатюрные компьютеры и газовые душегубки. Десяткам умирающих пересаживали сердца, а миллионам здоровых сбрасывали на голову бомбы и напалм. Это вам, наверное, тоже предстоит увидеть и жить на такой вот забавной планете. А то оставайтесь здесь, на Волгалле. Хорошо, спокойно и ноль проблем. Впрочем, это еще как сказать и он непроизвольно вновь покосился на кобуру своего пистолета, небрежно брошенную на лавку. «Андрей», — ответил ему Корнеев, — «может быть, достаточно гонять нас по кругу ваших антиномий? Мы не такие уж инфантильные существа, какими вы нас пытаетесь изобразить нам же. Или вы соскучились по слушателям? Не перегружайте нас проблемами вашего мира». Возможно, это будет и наш мир. Но не спешите, мы сами во всем разберемся. Ну, воля ваша. Тогда послушайте еще стихи. Было уже довольно поздно, когда Новиков, наконец, развел гостей по комнатам. Корнеева и Айера он разместил внизу. альбиже досталась маленькая комната на втором этаже, где... Только и было место, что для широкой деревянной кровати, столика, шкафа и подвесных полок для книг. Она погрузилась в постель, набитую сухой, тревожно пахнущей травой. На столе дрожал и раскачивался огонек свечи. В маленькое окно ветер с тихим шорохом по-прежнему бросал горсти жесткого снега. Постель чуть покачивалась под ней, слегка кружилась голова, и все это — пламя свечи, шум ветра и шорох снега, непривычные запахи, поскрипывание дерева где-то в недрах дома — вызвало в ней такое острое и щемящее чувство потерянности, жалости к самой себе, что она едва не разрыдалась и долго лежала без сна, глядя в низкий потолок с колеблющимися на нем тенями. Потом, чувствуя, что заснуть все равно не удается, встала, надела то, что Новиков для нее приготовил, синий шерстяной костюм с белыми полосами вдоль брюк, рукавов куртки и воротника, и со свечой в руках вышла на лестницу. Андрей с толстой книгой на коленях Сидел перед пылающим камином и не сразу заметил ее появление. Потом вскинул голову, очевидно ощутив взгляд. Встал и чуть поклонился. «А вы здорово уже вписались в реальность. Я сразу и не узнал, думал, кто-то из ребят вернулся. Что-нибудь не так? Нет, все в порядке, но спать не могу. Можно я посижу с вами?» «Безусловно». «Буду рад!» Он жестом предложил ей сесть. Альба спустилась вниз, не совсем понимая, зачем, даже не имея в виду, что застанет здесь Новикова. А вот увидела, и ей стало вдруг спокойно. Она еще не сумела этого осознать, но Новиков уже стал ей небезразличен. Словно древним женским инстинктом ее потянуло к самому сильному и надежному в этом опасном мире мужчине, несмотря на то, что между ними бездна времени. Но, с другой стороны, между ней и героями, скажем, Шекспира, вообще почти целое тысячелетие, а Гамлет во многом ближе и понятнее, чем люди с детства знакомые. Так что не в столетиях дело.